Глава 20. Но далеко отпускать нас с Зорькой. В планы хозяина Черноземья Севера не входило совсем. Серая молния слетела на землю, замерла на долю секунды и метнулась к нам. Лошадка обреченно загрепела, а я наглядно понял, почему корт — главный хищник в Черноземье. Даже очень я этого захоти, я бы точно не успел навести копье на эту стремительную тварь, как пуля, летящую над землей. Хотя, если бы одна рука не оказалась занята поводом, и я держал копье обеими руками, готовый к прыжку зверя, может быть, и успел бы тогда опустить наконечник. Но вот остановить. Для этого стоит оказаться хотя бы кроссом. Не для моей квалификации копейщика такое упражнение. Я, конечно, очень силен физически и уже пробил копьем одну шкуру, но там и условия полегче гораздо оказались. Да и зверь был серьезно ранен, если не смертельно а здесь чистая лотерея с непонятными шансами. Поэтому я просто бросил копье, кинул вперед руку, выпуская ману и сбивая корта с прыжка. Ударивши как невидимым молотом по морде и груди зверюги, я распластал ее на покрытом слоем листьев и иголок почве, а следующим ударом отправил в кусты, росшие с краю. Откуда хитрая зверюга уже не вернулась, справедливо решив, что добыча явно не по зубам и пора уносить лапы. Шорох листвы и звери исчез за ближними деревьями. Фу, пронесло. Я еще раз осознал, что для охотника означает встреча с хозяином леса. Только небольшой шанс остаться целым и невредимым. Даже для Альса наверняка это не станет легкой прогулкой. Хотя вдвоем или втроем охотники могут спокойно противостоять зверю. Только с большим таким риском получить одного покалеченного товарища при молниеносной атаке хищника. Теперь основная задача у меня — успокоить уже попрощавшуюся с жизнью лошадку. Зорька трясется и, кажется, готова усесться назад, показывая, что задние ноги отнялись. Пришлось простоять не меньше 15 минут, пока я смог успокоить лошадку, постоянно проверяя крестности. Мне стало казаться, что эти корты как специально притягиваются ко мне, они же магические звери. От меня магии тоже несет. Не знаю, для чего они такие сделаны. Может, и для охоты на магов другими магами настроены. Но что-то слишком часто рядом снаряда ложатся. Мёдом я намазал, для них похоже. Дальше я вел зорьку только в поводу. И Нарнийские Нагорья начались, и снова атаки зверя опасаюсь. Что лошадка дернется, и я промахнусь мимо летящего на меня комка стальных мышц. Ведь в гильдии считается, что корты — мстительные животные. Они часто возвращаются к добыче или охотнику, который осмеялся нанести ущерб драгоценной шкуре. Однако понемногу я успокоился, только теперь понимая, что оставлять лошадку на стоянке — не вариант. Корт до нее доберется рано или поздно. Опасные все-таки это места. Как-то раньше я этого не понимал, поэтому и кладбище есть около всех стоянок, что своих лесных хозяев тут тоже хватает». Сделав небольшой перерыв, я покормил зорьку зерном, которое прихватил из кормушки у Сахатова. Обзор окрестностей показал наличие двух лисиц недалеко. Еще какое-то крупное животное не спеша уходит от нас влево. Может, это медведь? Я еще ни разу не видел здесь медведя ни тушкой, ни чучелом. Даже странно, что в гильдии не дают звание мастера после победы над медведем с одним ножом. Это было бы так романтично и мастеров поменьше оставалось бы с большой долей вероятности. Еще через час мы добрались до стоянки, и я, наконец, облегченно вздохнул. Начинает стремительно темнеть. Хочется поскорее ощутиться не в сплошном лесу, где с каждой веткой свешивается, как кажется, голова корта. Стоянка показалась такой родной и знакомой. Реально сегодняшнее нападение зверя немного поколебало оптимизм, царивший в моей душе — по поводу техничного исчезновения очень продуманного секретаря ратуши из-под наблюдения и неминуемого ареста. Оставил всех в дураках, филеры ждут моего приезда сегодня вечером, до завтрашнего утра поднимать шум не станут, да и не смогут. Даже если представить невозможно, что утром по скошу поднимут гильдию из-за моей пропажи, а мои старшие безропотно бросятся выполнять указания, что практически трудно себе представить. Гильдейские смогут появиться на стоянке только к вечеру, а, скорее всего, отправят людей к Сахатому, потом на постгвардии, и только потом могут что-то решить. Вряд ли стражники на речных воротах в курсе спецоперации, и они не будут поднимать шум, если я вообще не появлюсь. Ждать меня там могут филеры, но и их доклад поступит к начальству завтра утром. «Пока все соберутся, пока что-то решат, ждать меня или искать без огласки. Потом пошлют группу разведчиков гвардии на поиски моих следов и к вечеру выяснит, что с этого берега я вообще не возвращался. Отряд конной гвардии нахлестывая лошадей помчится в сторону севера, догонять и искать следы, перекрывать проход, возможно, хитрому шпиону, собравшему ценнейшую информацию и торопящемуся передать ее своим хозяевам». На стоянку чисто теоретически могут пойти только гильдейцы, совместив марш-бросок с обучением новичков. Нет, беспокоиться не о чем. От людей проблем не должно быть, если, конечно, в гильдии нет телепатов. Спать придется все же в полглаза, постоянно проверяя свое чутье. Разжег огонь в очаге, поставил вариться кулеш, сразу два котелка, чтобы утром не тратить время на готовку пищи. Мне желательно для совсем комфортного перехода через горы поднять груз повыше состоянки, потом отнести часть его в храм, еще раз спуститься, забрать все, что получится, и снова уйти наверх до теоретически возможного прихода охотников. Дрова нести в последнюю очередь. Пищу можно будет не скоро готовить. Целый котелок каши дождется меня завтра. Веток можно набрать и в последней рощице на самый крайний случай. «Посмотрим, насколько меня хватит. Главное, с самого утра зорьку отпустить на волю, хлестнуть ее, что ли, чтобы она побежала к людям. Или все же оставить на стоянке. Через день сюда придут охотники и заберут ее. Ладно, пора спать. Посмотрим, что я почувствую ночью». Проглотив с полка телка каши с мясом, я расстелил плащи, привязал лошадку на длинном поводу около шалаша, положил пару копий, взятых из подвала, наконечниками на улицу. Арбалет и топорик рядом пристроил, закрыл ход в шалаш, как смог, крышка от погреба. Перед этим навалил побольше сухих веток недалеко от входа, целую кучу, бутылку срезы пристроил, у выхода и спички тоже. Мне может понадобиться хороший костер, если появятся гости. Фонарик проверенный, оставлен висеть на лбу, быстрый свет очень поможет, а местных людей и зверей испугает такой огненный глаз. Сразу забрался в шалаш и попробовал уснуть, пустив вокруг два раза свое умение, но ничего не почувствовал. Не так я собирался отдыхать на стоянке, но чертов зверь спутал все планы. Непонятно теперь, чего от него ждать. Насколько я смог рассмотреть, этот третий корт более серый и немного побольше самки, убитой мной над телом Тонса. Все же в диком лесу на краю человеческого мира всегда есть какая-то опасность, особенно для одинокого человека. Ночью спал постоянно просыпаясь и щупая умением пространство вокруг стоянки. Пару раз где-то на краю ощущалось что-то, какое-то крупное тело, но ближе никто не подобрался. Похоже, все же чертова зверюга решила понаблюдать за нами и, может устроить засаду на обратном пути. Стал достаточно бодренький, первым делом достал из погреба все, что может мне понадобиться для жизни наверху, всю крупу, бутыль масла, приправу и соль. Потом разнуждал полностью зорьку и вывел ее за край ограды. Она дошла со мной до спуска вниз, но уходить отказалась. Как я ее не понукал и даже хлестнул по крупу уздечкой. Отбежал и, хватая траву, просто пасется рядом. «Ладно, тут я ничего поделать не могу. Придется оставить лошадку на стоянке или около нее, не закрывая проход, чтобы дать ей побольше шансов на спасение». Ночь здесь одна зорька вряд ли переживет, но к вечеру могут появиться охотники и спасут лошадку. Добавят ее в свое стадо. Впрочем, она и так записана в аренду гильдии, так что старших попросят ее вернуть или оплатить стоимость. Тем более они поймут, что я ушел в горы, а не побежал на север. На будущее такой вывод может мне пригодиться, ведь официальных врагов на той стороне Сиреневых гор у Астера не обнаружено. Да и по моей легенде я должен шагать через горы. Придется таскать с собой арбалет туда-сюда. Копье точно не понесу, спрячу около моего тайника. Возвращаться на стоянку лучше вооруженным. В общем-то забрал все, что нужно. Все золото, алмазы. Можно оставить их заряжаться на столе, пока я снова спускаюсь, поднимаюсь. Еда, одежда, плащи, котелок. Вот кольчугу пока оставил рядом с копьем. И не раскапывая тайник, закинул в мешки арбалет за спину после чего начал подъем к храму. За вчерашнюю схватку и постоянное наблюдение потратил больше половины маны, поэтому собираюсь отдохнуть на столе хотя бы с часок, чтобы спуститься более сильным, чем ушел со стоянки. Светило бросает свои лучи еще выше уровнем, чем я поднимаюсь. Я иду прямо на него и готовлюсь хорошо попотеть вскоре. Через 4 часа подъема с небольшими перерывами для отдыха, мокрый и уставший, Я вскарабкался на площадку перед храмом и остановился на краю. Глядя вниз, где осталась стоянка и зорька, пытаюсь отдышаться. Последние полчаса я пер вверх, поставив себе задачи добраться во что бы то ни стало до последней точки подъема. Выносливость и еще остались после постоянных тренировок, несмотря на четыре месяца привольной жизни с обильным кормлением и постоянным пивом. Отдышавшись, я повернулся и вскоре стою перед входом в храм, оглядываясь и прикидывая, где сделать тайник между камней. Много придется убрать в сторону и сложить обратно камешков. Так и времени найдется немало у меня на такие дела. Магическим зрением я легко нашел магическую метку. Не в том месте, кстати, где думал увидеть. На метр в стороне она оказалась. «Память подводит на ровной стене», — подумал я, — Но, оглянувшись на свой камень-метку, с удивлением констатировал, что память не подводит. «Камень показывает как раз на то место, где я и искал метку знака. Это она сама сместилась на метр», — понял я с немалым удивлением. «Заложено это смещение программы? Или кто-то здесь был? А может, и сейчас есть?» Благодушие как рукой сняло, я быстро зарядил арбалет и, спрятавшись за краем, нажал на знак, запуская процесс опускания двери, не желая пока раскрывать свое умение пользоваться магией. Вдруг в храм проник простой человек, каким и я попал в него семь месяцев назад. Лучше ему не знать пока, что я маг, для него же самого, да и мне лишний козырь не помешает при встрече. Но нет никого, и пустота гуляет в величественном храме. Сейчас никого, но кто-то приходил сюда. Я вижу мусор в углу, который не могло принести сверху. Остатки еды на столе и множество всяких деталей, что кто-то не очень щепетильный к чистоте побывал и провел время в храме. Сбрасываю свой груз на пол, кладу заряженный арбалет на стол и изучаю остатки пищи на пожухлых широких листах, похожих на лопухи. Подсохшие куски печеных корнеплодов, огрызки мяса и корки некачественного хлеба. Судя по этим остаткам, здесь побывал один из магов севера. Он же передвинул метку входа. Пища не успела совсем испортиться. Я даже понюхал ее, прежде чем сгрести все на один лопух и вынести из храма. Видимо, здесь побывал маг, тот же учитель или кремер, а может и они оба. А раз был маг, значит и крысы где-то наследили, а рядом. Интересно, на площадке у входа или внизу, на первой поляне за кустами?» Держа в руке лопух, я обошел всю площадку и, не удивившись, нашел у стены пятно костра, следы пребывания нескольких крыс, расчищенные от больших камней куски пространства, где они спали на лежанках. За углом налево от входа нашлись и места для туалета, где крысы и маги гадили с высоты на насыпь. Понятно, скорее всего, учитель решил пройти усиление и не пожалел своих ног и времени, преодолел 400 километров довольно опасного пути, чтобы поднять свой левел и побывать в храме, про который он столько слышал и читал. Делать-то особо на севере нечего последние 11 лет, только выживать и учить слабеньких магов, не имея никаких серьезных перспектив на будущее. «Ну, это я так думаю. На самом деле о жизни магов я знаю немного». А тут хоть прогулка на свежем воздухе, риск и новые впечатления. Туризм с адреналином. Теперь понятно, почему он перенес знак, чтобы у крыс не появился соблазна самим попробовать пожить в храме, убежав по дороге. Так-то они наверняка увидели, где светился знак входа, поэтому маг подстраховался, отправив слуг вниз и передвинув метку напоследок. Логичная предосторожность. Что в искалеченных головах у ледоедов ждет своего часа, никто не знает. Только получается, ушли они пару дней назад, а мой побег может прибавить им проблем. Я понимаю, что одну группу гвардии отправят искать мои следы и догонять меня в максимальном темпе, чтобы засесть в засаду. Вторая будет обыскивать просторы на горе и довольно быстро найдет следы экспедиции учителя. Все же я склоняюсь к мнению, что именно он побывал в храме недавно. Найдет и погонит их в засаду. Даже лошадка или ее останки, даже же найденные на стоянке охотниками, не смогут остановить погоню к скалистым нагорьям. С кошей у разведки не будет, да и не действуют они на такое расстояние. Учитель все же мог побольше приложить усилий для маскировки места, где расположен храм. Теперь придется это сделать мне, но попозже. Пока я прилег навсегда теплую поверхность стола, закрыл вход и разложил свои алмазы подальше друг от друга на зарядку. Пора отдохнуть и зарядиться. Где-то через час я открыл глаза. Теперь у меня уже получается спать по расписанию. Проверка показала, что мана перевалила через половину и составила около двух третий от возможного объема. Алмазы зарядились не так хорошо, где-то на четверть. Это маленькие, большие всего на пятую часть. Потратил примерно 20 минут, чтобы заполнить себя полностью и оставил лежать камни на старых местах. Теперь они могут спокойно заряжаться, с собой взял пару на всякий случай. Пора спускаться в ускоренном темпе, не забывая поглядывать по сторонам, не подходят ли охотники, или маг со своими слугами захочет вернуться в храм. Вот для него приятный сюрприз-то будет, и мне тогда не отказаться идти на север, если я не решу порвать с магами полностью. Отболтаться от этого похода у меня не получится». Спускаться налегке только с арбалетом — это не подниматься груженным, как и шаг, и через пару часов я почти добежал до первого источника на своем пути, после чего стал осторожнее и тише передвигаться, помня и про памятного корта, и просто на всякий случай. Прихватил только копье, остальное потом посмотрю, и двинулся к стоянке. Светило прошло свою верхнюю точку, через три часа начнет смеркаться, и еще через пару часов совсем стемнеет. На подходе к стоянке послушал пространство и понял, что успел в самый последний момент, чтобы спасти зорьку от беспощадного хищника, который подобрался к стоянке со стороны откоса и теперь ждет чего-то, опасаясь меня, по-видимому. Глупенькая лошадка, вместо того, чтобы ускакать подальше, забилась на стоянке в дальний угол и пытается так выжить. «Вот ведь дуреха какая!» — подумал я и направился прямиком к зверю. Который, поняв, что пришел злой человек, очень сильно бьющий по морде невидимыми кулаками, решил спрятаться и не нашел ничего лучше, чем забраться на высокое дерево на откосе, затихнуть в кроне и затаиться. Уходить от добычи он явно не собирается и нарывается на хорошую трепку. Прикрываясь выставленным вверх копьем, я какое-то время стоял, ища глазами серое среди зеленых веток. И не сразу, но нашел и само тело, и беспощадные желтые глазищи, не моргая таращащиеся на жалкого двуногого, посмевшего стать между добычей и хозяином Нагории. «Ничего, у меня не такие красавцы высоко летали», — спокойно пообещал я проклятой зверюге. «Ты, морда, если бы увидел моего первого убитого зверя, срался бы дальше, чем сейчас висишь». И, кинув руку вперед, хорошо нацеленным ударом по стволу и веткам под лапами корта, лишил того опоры. Самого зверя тоже сбило в сторону, и он стремительно полетел вниз, выпустив когти и падая на край склона. Но постей ему не дал мощным на всю ману ударом воздушного молота, подкинув вверх и далеко от склона. Видно, что котейка потерял то ли сознание, то ли ориентацию, но упал, как сломанная игрушка, в 20 метрах от края склона и потом долго катился вниз, пока не замер, распластавшись ничком. Придется решать незаконченный пока вопрос. Я, быстро перебирая ногами по откосу, притормаживая копьем по песку, приблизился к зверю, все так же распластанному внизу. Не стал долго целиться и сильно уколол в шею, удобно подставленную для удара, помня про необыкновенно крепкую шкуру корта. Копье вошло наполовину половину лезвия, и только теперь зверь проявил свою привычную живучесть, пытаясь подняться на подгибающихся лапах и припадая на левую сторону. И «Еще чего. Хозяин положения здесь я!» И снова сильный толчок в пробитую шею заставил зверюгу опустить голову в направлении, куда указывает наконечник копья. Еще два сильных толчка, и наконечник вылез с другой стороны. Сделав полукруг, не упуская древка из рук, я развернул голову корта в неестественное положение и еще успел глянуть в мутнеющие глаза зверя. Дурак ты, братец, сильный и глупый, не упустил я возможность попрощаться с мнимым хозяином Нарнийского нагорья. Пора уступать дорогу магическому прогрессу и, выдернув копье, Стал карабкаться обратно, забирая в более пологую сторону подъема. На душе у меня теперь все прекрасно, а спасение Зорьки радует больше всего.